Глава двадцать восьмая. Аланор. Камень телепортации сработал под утро, когда Сай спал в обнимку с рюкзаком, поэтому пробуждение у юноши было не самое приятное. Жёсткое приземление на каменный пол после мягкой кровати не прибавило ему настроения. А тут ещё немой вопрос в глазах магистра, который трудно было не заметить. — Магистр, нам нужно обсудить несколько моментов касательно кристалла. — Вы не находите? — Говорят, магическая проекция — это полная чушь. Что вы можете ответить на это? — Значит, ты узнал правду. Понимаешь, са я боялся. Вдруг ты демон и сможешь воспользоваться моей душой или каким-либо образом повредить кристалл. Приношу свои извинения за ложь во благо. Лучше расскажи, как прошло очередное испытание. Мне безумно интересно узнать подробности. Как говорится, стыд не длился долго, да и любопытство — одна из главных черт магистра. Рассказ Сая был подвергнут полному разбору, как он действовал и какие заклинания применял. Про ошибку доверия магистр тактично умолчал, только бросал укоряющие взгляды на рассказ о действиях гнома. Противники-демоны не на шутку встревожили магистра. Видимо, он постоянно опасался за свою душу, что ей кто-нибудь может воспользоваться. «Тебе надо быть осторожнее. Мое дальнейшее существование не стоит таких рисков». «Магистр, только я решаю, на какие риски я готов пойти. Демоны — серьезный противник, но найти меня здесь будет не так-то просто. А лезть на другие планы я пока не собираюсь». Сай старался сам поверить в свои слова, но было понятно. Он влез в чужой огород грязными сапогами. «Ты ошибаешься, Сай. Огромное количество гильдии охотников за головами будут рады предоставить свои услуги за достойную оплату и перевернут вверх дном даже дальние уголки нашего мира. Но я уважаю твое решение. А теперь покажи мне кристалл», — сказал магистр, с трудом сдерживая себя. Тарулио наворачивал круги вокруг кристалла с накопителями, объясняя Саю, какие действия необходимо выполнить для замены. Юноша заменил кристаллы-накопители в специальном артефакте, начертил на полу несколько рун, направил магическую силу в руны и провел ритуал со старым кристаллом, предоставленным магистром. Сначала пропавший... А потом снова появившийся после ритуала образ магистра стал четким как никогда. Казалось, рядом находится живой человек. После смены кристалла кипучая деятельность древнего эльфа полностью захватила Сая. Повторение бестиария и планарных созданий. Тактика битвы с разными тварями. Как говорил магистр, необходимо знать, какие заклинания подействуют на монстра сильнее, а какие вообще не смогут навредить. Вечером после занятий Сай вошел в состояние медитации и заметил сиротливую ячейку четвертого круга, после чего с громким криком радости обратил на это внимание магистра. «Поздравляю с четвертым кругом! Во многих мирах именно с этого круга считается, что можно называться магом. В хранилище есть единственное заклинание четвертого круга — дверь, которая переносит на небольшое расстояние». В данном случае ближайшим для тебя будет вход в комнату, через которую ты попал ко мне. Получается, завтра я могу наконец покинуть этот зал? Радость переполняла Сая. Наконец, все испытания закончатся, и он вернется домой на уже такой родной север. Трулио с грустной улыбкой смотрел на своего ученика. Соблазны и сильные эмоции лесов дря... Жестокость и эгоизм вулкана не сломали его, а лишь только закалили характер. Показывая еще раз, что не всем можно верить и необходимо делить этот мир на своих и чужих, по крайней мере так считал древний эльф. «Да, я предоставлю свиток, ты можешь выучить его и уже завтра покинуть эту комнату, но...» Магистр задумался и посмотрел еще раз на Сая и продолжил. Предлагаю тебе завершить обучение и принять звание боевого мага Империи. Активировав камень, ты отправишься в древний лабиринт, найденный одним из архимагов Империи. Где находится этот лабиринт, никто не знает, но его прохождение каждому дает что-то свое. Многие великие маги прошли через испытания, закалив свой дух и характер. Хочу предупредить. Далеко не все возвращались. Так что решать тебе. Сай думал. Зачем ему проходить испытания с непонятными шансами и туманными перспективами? Тем более преимуществ особо не дает, кроме того, что можно будет называться боевым магом давно несуществующей Империи. Магистр, не заметив на лице Сайя особой радости, решил пустить в ход тяжелую артиллерию. «Еще один момент. Я не имею права настаивать, но все же. Это звание не фикция». Многие древние существа помнят мощь боевых магов Империи и будут охотнее с тобой разговаривать. Наконец, самое главное, некоторые артефакты нашего народа привязаны работать только в руках прошедших испытания. Бонусы, конечно, достойные, но все же не те, из-за которых стоит рисковать жизнью. Сай видел умоляющий взгляд магистра, который обещал не настаивать и не выдержав кивнул. Отличный выбор, я знал, что ты согласишься. К тому же говорят, там есть возможность усилить фамильяра. Завтра мы устроим тренировочные поединки, попробуй подготовить тебя по максимуму. Так, у тебя есть еще свободное место на втором круге. Вот, выучи это заклинание, называется Мантия Мага. Завтра оно тебе пригодится. Кроме ячейки четвертого и второго круга добавилась еще одна третьего, и теперь магический арсенал Сая существенно усилился. Свиток заклинания Метель тут же был использован для запоминания четвертый круг радовал заклинанием дверь и иногда он возвращался к мысли просто использовать его завтра Что бы ни произошло дальше у него хороший задел на развитие как чародея огнаться за званиями нет смысла еще нужно было разобраться со свитками четвертого круга стена огня предоставленная бандитами и пять заклинаний переданных гномом в качестве платы за жизнь щит стихий Изгнание, невидимость, магический глаз и каменная кожа. Позже нужно будет решить, что из этого стоит выучить. На следующее утро Сай стоял в тренировочном зале и слушал, что приготовил для него магистр. «Я не могу выпустить недоучку, не способного вести магическую дуэль. Это будет просто позор для меня как учителя. С новым кристаллом и накопителем я могу показать тебе настоящее искусство плетения заклинаний начальных кругов. В последние дни улыбка не покидала призрачное лицо магистра. Он как будто снова ощущал себя молодым и полным сил. Скорее всего, действие свежего кристалла и полных накопителей привело к такому эффекту. «Магистр, каким образом вы сможете проводить дуэль? Я так понимаю, с помощью артефактов, но не наблюдаю здесь огромного количества жезлов. Вы же не собираетесь использовать мой жезл волшебных стрел?» Энтузиазм магистров в последние дни после возврата с внешних земель уже начал утомлять Сая. Конечно, мой наимудрейший ученик, с помощью артефактов, ведь сам я отрезан от тайной магии. Но у меня есть для тебя интересный экземпляр маготехники тренировочный голем Лабуса. Теперь, когда у меня достаточно энергии, я смогу использовать его встроенные артефакты без особых проблем. Узри мощь нашей академии. Рукой указал магистр на закрытую нишу в тренировочном зале. Со скрипом поднялась каменная плита, и оттуда, тяжело наступая на пол, выбрался металлический голем. Все его тело было покрыто светящейся рунной вязью, а в четырех руках зажаты магические жезлы. Итак, в древности архимаги после невероятных битв друг с другом, когда уничтожались священные леса, осушались реки и разрушались города, был придуман ритуал. Суть ритуала в том, что он заключает двух магов в купол, где и проходит магическая битва без разрушения местности. Специально для тебя. Это не поединок на мечах, а магическая дуэль. Поэтому разрешено использовать только магию. За порядком проведения обычно следит судья, как правило, такого же уровня или выше, но это было раньше. Как происходит сейчас, трудно сказать. Вот сам ритуал. Позже его выучишь, а сейчас делай все, как написано. Пока Сай чертил на полу руны, сверяясь с книгой и напитывая их магической силой, голем, управляемый то Тарулио, вышел на середину зала, остановившись напротив Сая. Как ты, наверное, уже понял, на начальных кругах битва между магами не так интересна. В основном играет роль грубая сила и количество выученных заклинаний. Также в большинстве случаев маги имеют тренированный разум. Поэтому ментальные заклинания действуют хуже, но бывает даже обычный сон может сработать заканчивая ритуал и накладываю на себя щиты мантию после чего начнем сай произнес последние руну магического языка и он с големом оказались под прозрачным куполом тут же использовал заклинание защиты это было вовремя с жезлов голема сорвались волшебные и кислотные стрелы окружающая сая сфера защиты легко справилась с заклинаниями Но это было только начало. С жезлов посыпались заклинания одно за другим. Как ты можешь видеть, заклинание второго круга мантия полностью защищает тебя от атакующих заклинаний этого же круга и даже сможет защитить от множества боевых заклинаний третьего круга. Тебе не причиняют вреда редкие или одиночные заклинания, но если я с помощью голема продолжу массово наносить удары, то со временем пробью твою защиту. У всего есть своя прочность. Правда, это не касается более мощных заклинаний защиты высших кругов. Теперь ты атакуй. Посмотрим, что изменилось за прошедшее время. Магистр стоял за куполом, управляя големом и наблюдая за действиями Сая. Сая не нужно было долго упрашивать. И такие же заклинания первого и второго круга отправились в голема. Вокруг него не было никакой сферы, просто заклинания не наносили никакого урона. Тогда, разозлившись, Сай выпустил сначала огненный шар, потом молнию, а напоследок решил попробовать метель. А если действия первых двух он уже представлял и видел даже усиленный огненный шар, то метель была вне конкуренции. Во всем зале упала видимость из-за маленьких ледяных крошек, летающих на большой скорости. Температура опустилась. начало окорежить металл манекенов, и даже голему досталось. Поразительный эффект заклинаний холода. Учи их всегда, в первую очередь. Ну а теперь голем начнет отвечать. атаку избегая атаки. Не все нужно принимать на щит. Сай правда начал успевать избегать атаки некоторых заклинаний, давая время на восстановление защиты и атаковал в ответ, запоминая скорость и эффект от применения заклинания. «Для новичка более чем достойно. Ты должен справиться и вернуться ко мне с победой». Магистр был более чем доволен своим учеником. Лабиринт Гедоса После переноса Сай смог удержать равновесие и не растянулся на полу. Но это не сильно помогло против клубов поднятой пыли, от которой он сразу же расчихался с громким эхом. Дождавшись, когда перестроится зрение, осмотрелся в поисках опасности. Очень сильно не хватало меча, но магистр запретил брать его с собой. Привлеченные звуком и запахом живого существа, С пола начали подниматься худые фигуры. И тела, кожа, буквально натянутая на кости. И в сочетании с этим мощные когти. Упыри, а это были именно они, могли ждать своего часа в древних склепах веками. Странным было то, что они не нападали, а ждали чего-то приказа. Но Сай не стал заморачиваться, а просто использовал заклинание пекла. И как с огнемета начал поливать тварей, устраивая местный апокалипсис. Жуткий вой горящих тварей разбудил и предводителя, который держался на расстоянии, скалясь и смотря осмысленным взглядом. Монстр с разумом вдвойне опасен. Несколько волшебных стрел подряд проделали достаточно дыр в твари, чтобы она затихла. Вообще, занятия с магистром повысили его способность к анализу и мгновенному выбору оптимального заклинания для поражения противника. Оставив после себя дымящиеся тела, Сай двинулся на выход из огромного зала. Выход был представлен как телепорт в другое помещение, давая возможность подготовиться к следующей битве. Накинув на себя все известные ему защитные заклинания, юноша сделал шаг к новому испытанию. В отличие от прошлого темного зала, похожего на склеп, здесь было достаточно света. Пещера была заполнена тысячами светящихся светлячков или похожих на них насекомых. Необычная красота заросшей мхом пещеры, в которой жили эти насекомые, придавала чувство спокойствия и умиротворения. И, возможно, это бы сработало, если бы Сай не получил вовремя прививку эмоциональным накалом родины Дриад. Противник, который хотел взять Сая со спущенными штанами, предстал в роли нескольких странных существ с грибной шляпой вместо головы. Микониды – прямоходящие грибы с идеей слияния в общую сеть. В основном доброжелательно относятся ко всем, но бывают и исключения. Значит, где-то рядом есть и остальная колония с главным грибом. Мекониды, заметив, что Сай находится в здравом уме и готов к любым неожиданностям, замахали руками, завязав собой. Юноша решил последовать за разумными грибами, в любой момент готовый пустить атакующие заклинания. Через несколько минут по лабиринтам пещеры они дошли до колонии меконидов. Около двух десятков грибов ходили хороводом вокруг верховного меконида. Заметив процессию, все встали на месте. Добро пожаловать, путник. В круг Микониды. Мы всегда рады гостям, которые не несут разрушения. Как ты здесь оказался, и куда ведет твой путь?» В голове Сая раздался голос или нечто похожее главного гриба. «Мой путь проходит через ваши пещеры до следующего портала. Буду рад, если подскажете, куда мне направиться». «Разумный гриб — не самый плохой собеседник в его жизни, по крайней мере, не хуже демонов». Значит, тебя ведет путь испытания, и ты видишь лишь ту часть пещер, которые участвуют в нем. Многие сотни лет к нам не приходили молодые маги, наша грибница ослабла, подвергаясь постоянным нападкам хищных тварей. Ты можешь помочь нам и заодно себе. Стая панцерниц охраняет один из входов к порталу, а заодно убивает наших братьев и уничтожает споры. Помоги нам, путник». И Мекониды не забудут об этом. Скорее всего, грип забыл упомянуть, что один из входов к порталу располагается через их пещеру. Пара огненных шаров, и вопрос будет решен. Но вроде они настроены дружелюбно, а он не привык вонзать нож в спину. Хорошо, я помогу вам. Отведите меня к врагу. Да будет так, путник. От уровня пафоса даже грип задумался. Сай, смеясь про себя, двигался за одним из меканидов. Что за противник его ждет, неизвестно. Про таких монстров не было информации в книгах мастера. Через некоторое время грип тронул его за рукав, показывая рукой направление к пещере, и бросился на утек. Осторожно продвигаясь вперед, юноша подошел к пещере, откуда раздавались рыки и трески костей. Так как Сай не сильно страдал любопытством, Два огненных шара были отправлены вперёд в гости к тварям. Дикий рёв дал понять, что гостинцы им пришлись по вкусу. Три твари выбежали из пещеры, вырывая камни из-под своих когтей, продолжая издавать жуткий рёв. Пропалены на шкуре и рваные раны, истекающие кровью, показали, что заклинания были не так бесполезны. Хоть и задели твари только краем. Сай, глядя на пасти, полная акульих зубов и мощные саблевидные когти, решил использовать метель, так удачно сработавшую на наголями. Резко опустилась температура, затрещали камни, лежавшие рядом с ним, и как-то неуверенно завыли панцерницы. За холодом появились тысячи льдинок, разлетающихся по пещере на огромной скорости, и, жадно налетев на тварей, они разорвали чудовищ на фарш. Если бы Микониды смогли увидеть эту картину, пафос в голосе главного гриба усилился во много раз. Саю осталось найти следующий портал и надеяться, что ему хватит заклинаний.